Глава десятая «Мастер, у вас кровь. Все точно в порядке?» Удруг спросила Мария, напомнив о том, что неплохо бы проверить свое состояние более основательно. «Мммм...» Я все же использовал простейшее заклинание наблюдения и быстро осмотрел себя. Пара сильных ссадин, глубокая царапина на лбу, про которую я уже успел забыть и два сильных ушиба, которых я скорее чувствовал, чем видел. Всё в порядке, ничего серьёзного. Нас прервал нарастающий гул, он быстро усиливался, и уже через пару секунд над нашими головами с рёвом пронёсся первый конвертоплан. Он пролетел ещё несколько десятков метров и, замерев на пару секунд на месте, начал снижение. Я невольно оценил мастерство пилота, с момента их появления и приземления не прошло и десяти секунд. Предполагаю, сделать это далеко не так-то просто, как казалось со стороны. Из конверта плана высыпалось сразу с десяток бойцов, и мне даже одного взгляда хватило для понимания, что это ребята серьёзные. Ещё на подлёте место посадки было мгновенно закрыто сильным защитным куполом а по мне прокатилось явное магическое сканирование. Появилось такое ощущение, что меня взвесили, измерили и подробно изучили. Среди подоспевшей группы поддержки, несомненно, была как минимум пара сильных владык. Гадалки не ходи. Разойдясь в разные стороны, бойцы семьи Заславских взяли под полный контроль большую часть территории, где мы с Марией стояли. Даже мелькнула мысль, если у благородной семьи имелись такие ребята, то на кой черт отец Марии нанял меня для ее защиты? Да пара этих бойцов способна без труда заменить меня при любых раскладах. Я даже не уверен, что захотя эти ребята напасть, у меня бы хватило сил помешать им. Если бы одержимые действовали совсем недавно, вот так же слаженно, Не думаю, что у меня были бы против них хоть какие-то шансы. Тем временем из конвертоплана появилось двое на вид обычных слуг, кадеты в форму заславских. Они поспешили к нам. Точнее, к Марии. Я увидел, как девушка, увидев эту парочку, заметно расслабилась и отозвала купол защиты. «Госпожа, с вами всё в порядке». Первым делом спросил один из слуг, на вид старик лет восьмидесяти или даже больше. «Да, не беспокойтесь». В голосе девушки проскользнула теплота. «Личный слуга. Не исключено». «Пойдемте, ваш отец беспокоится». Господин Глинка Александр Михайлович просил передать, что очень надеется на встречу с вами сегодня, особенно после произошедшего инцидента. Если пожелаете, мы поможем вам добраться до особняка семьи. Там вам окажут самую квалифицированную помощь. Я хорошо вижу, что вам это сейчас нужно. Иными словами, меня сейчас спросили сесть в эту летающую махину и лететь навстречу с Александром Заславским. И почему мне казалось, что это не просьба, а приказ? «Может быть, разыгралось воображение?» Я ощущал, как вокруг приземлялись все другие конвертопланы. К месту отгремевшей битвы спешили многие благородные семьи. Нападение держимых в столице Пояса – это далеко не рядовое событие. Предполагаю, что сейчас здесь должны собраться как минимум все влиятельные семьи Пояса, а также те, кто претендует на это. «Да, конечно», — тем временем ответил я ожидающему старику, «вежливых вариантов отказа у меня сейчас не было, поэтому пришлось согласиться». Но на случай каких-то неприятностей мне все же следовало немного подготовиться и как минимум хоть немного восстановиться. Благо золотое ядро позволяло сделать это относительно быстро. Пройдя вместе со слугами конвертоплану, мы вошли внутрь, и машина, словно только этого дожидаясь, взмыла, заставив меня от неожиданности схватиться за ближайший поручень. Другие такое ощущение оказались готовы к этому, никак внешне не показав удивления. Пришлось проследовать за Марией и сесть напротив нее в удобное кресло, закрепив специальные ремни безопасности. Краем сознания я отметил, что мы сейчас единственные пассажиры конвертоплана. Высадившихся бойцов оставили, по-видимому, изучать место боя. из заревущих моторов летающей машины внутри особо было не поговорить, так что я воспользовался тем, что никто меня сейчас отвлечь не сможет, тут же прикрыл глаза и занялся сбором свободной природной энергии благо последнее внутри конвертоплана по какой-то причине было более чем достаточно. Разгадка, впрочем, стала очевидна. Камень изменчивого металла являлся по своей сути воплощением природной энергии, и ничего удивительного, что его близость создавала такие положительные эффекты. Я мысленно вздохнул. Иногда сам удивляюсь тому, как не понимаю очевидной вещи. Хорошо, хоть со временем что-то доходит, но не всегда. Как оказалось, летели мы не к городской резиденции Заславских. В определенный момент, развернувшись на юг, летающая машина на полном ходу направилась куда-то к окраинам столицы. И уже через несколько минут вылетела за ее пределы. Сам полет занял почти полчаса. Понятия не имеют, туда ли нас везла машина перед нападением, но, судя по удивленным взглядам Марии, тоже непонятно происходящее. Впрочем, уже под конец она, похоже, догадалась о чем-то и, склонившись к одному из слуг, с ним переговаривалась, находясь в медиативном трансе, подслушивать, о чем они там говорили, я не мог, да и не особо хотел. Наверняка это была одна из загородных резиденций Заславских. На месте семьи после уже второго покушения я бы действовал примерно так же. Очевидно, что за их наследниками началась настоящая охота, и сейчас следовало защитить их любой ценой. По крайней мере, до того момента, пока с угрозой одержимых не будет покончено. Открыл глаза, я с облегчением выдохнул. Несмотря на очень сложный бой, на этот раз обошлось без внутренних травм, и восстановиться удалось относительно быстро. Это вселяло определенную уверенность, особенно когда предстояло общаться с одной из сильнейших семей пояса. Мало ли. Заметил, как изменилось лицо Марии. Девушка сейчас была бледна и, прикусил губу, о чем-то думала. Ну, мне понятно, о чем она могла думать прекрасно осознавая, что сейчас ее запрут в этой резиденции, очень вероятно, что надолго. Сама резиденция оказалась красивым замком, построенным просто и со вкусом. Когда замок появился по правую сторону от конвертоплана, и мне удалось нормально его рассмотреть, у головы пришла мысль, что это идеальное место для какого-нибудь выводка вампиров. Кажется, это называлось в старом мире готическим стилем. Красиво, дорого и больше похоже на элитную тюрьму, как по мне. И предполагаю, что Мария в этом была со мной полностью согласна. Конвертоплан сделал перед посадкой круг над замком, показывая нам его красоту и начал быстро снижаться. Минута, и вот уже тяжёлая машина приземлилась на специальной квадратной площадке. На самом краю посадочного поля стоит небольшая делегация встречающих. Слуги суетятся, подготавливая специальные трапы, мы с Марией оказываемся снаружи, окружённые внутренними стенами замка. Красивая клетка. Молодая госпожа, Александр Михайлович будет через два часа и попросил вас занять гостя. К нам подошёл один из встречающих. Внутренние помещения резиденции пока ещё не все подготовлены. Позвольте провести вас в третью гостиную. Скоро подадут обед». Обед был бы кстати. Я вдруг вспомнил, что ничего сегодня не ела, а бой отнял много сил. Да, несмотря на свою бледность, Мария уже вернула себе самообладание. Можете еще подготовить комнату для господина Глинки. Не думаю, что он успеет до вечера разобраться со всеми делами». «Конечно, госпожа», – Кивнул слуга и, сделав характерный жест, попросил следовать за ним. «А вот это лишнее. Что-то мне не хочется застрять в резиденции, как Мария», – мелькнула мысль, но я ее отбросил. Сомнительно, что меня будут удерживать тут силой. Больше похоже на то, что у Александра Михайловича ко мне есть какое-то очень интересное предложение. По крайней мере, интересное для него. Ну что же, послушаем. Мне уже и самому любопытно. Несмотря на то, что эту резиденцию только начали подготавливать к проживанию в ней гостей, еду приготовили быстро и вкусно. Я с большим удовольствием пообедал, слушая сбивчивые объяснения Марии по поводу изменившихся планов и то, что мы здесь забыли. В принципе, насчет нее я оказался полностью прав. Скорее всего, этот замок будет для девушки в ближайшее время надежным убежищем. Что же до меня, то тут идею Маши не было. Она могла лишь предполагать, почему меня взяли сюда вместе с ней. И главным ее предположением было то, что отец решил предложить мне вассалитет. Мысленно я, конечно, с ней не согласился. В прошлую нашу встречу я ясно продемонстрировал Александру Михайловичу свое отношение к этому и не думаю, что он повторит свое предложение. Но вот то, что у него были какие-то планы насчет меня, это несомненно. Александр Заславский прибыл в резиденцию не через час или два, а через все пять. Поздно вечером, когда уже солнце давно закатилось за горизонт. Чтобы не сойти с ума от ожидания, Мария решила немного попрактиковаться, я решил помочь ей в этом. Тем более, что во время экспедиции я заметил несколько довольно серьезных ошибок в некоторых ее движениях. Местом тренировок стал всё ещё не приведённый в порядок один из обеденных залов. В замке имелись и полноценные залы для тренировок, но они находились в другом крыле, и сейчас идти туда нам не рекомендовалось. За тренировками нас и застал Александр Михайлович. Мужчина несколько минут смотрел затем, как мы с Марией медитируем, мы покашляв в кулак, вывел нас из транса. «Ну, точнее, он вывел Машу. Я же давно ощутил приближение второго по влиятельности человека в семье Заславских, мысленным взором следя за ним и пытаясь различить его эмоциональный фон. Без особого толка, впрочем. Маша, Андрей, прошу в мой кабинет, хочу поговорить с вами обойми кое о чем» сказал он, когда удостоверился, что мы обратили на его появление внимание. Сам кабинет Александра Михайловича оказался довольно небольшим, с несколькими высокими книжными полками, с столом, заваленным какими-то бумагами, перевернутыми корешками вверх книгами и папками. Не обращая внимания на беспорядок, мужчина прошел к столу и уселся в свое кресло, кивнул нам с Машей настоящие напротив него стулья. «Вот, Андрей», – без лишних предисловий сказал он, вытащив из нагрудного кармана сложенный вдвое небольшой листок. Я с некоторым внутренним колебанием все же принял бумагу из его рук, и заглянул внутрь. Чек с умой, от которой у меня чуть глаза на лоб не полезли. «Сегодня ты спас Марию уже второй раз», – между тем, как ни в чем не бывало, – продолжил говорить Александр Михайлович. По уму мы должны были наградить тебя еще в прошлый раз, но тогда глава посчитал, что счет за лечение полностью покрыл твою помощь. Тогда я был с ним не согласен. Мой брат слишком подозрительно относится ко всем, кто не является частью семьи. И очень часто это спасало жизни многим в клане. Однако, сейчас даже он считает, что ты доказал свою лояльность. Этот чек. Одна из наших благодарностей. Одна из. Непроизвольно мысленно спросил я. Да одна из. Кивнул Александр Михайлович, словно бы прочитал мои мысли. Сегодня я хотел официально предложить тебе полный наемный контракт Заславских. Это не вассальная клятва, а именно контракт сроком на три года. Для этого я попросил Марию сопроводить тебя к нам в резиденцию. Но одержимые чуть изменили наши планы. Вижу по твоим глазам, что ты уже собираешься отказаться. Не спеши. Во-первых, это совсем не то же, что ты подписал недавно, согласившись сопровождать Машу в экспедицию. Во-вторых, этот контракт чем-то похож на вассальную клятву, только не такую строгую и не пожизненную, да». «Ну, для меня это ничего не меняло. Я не собирался быть слугой у благородных семей, неважно, каким словом это называлось. Вассальная клятва или же полный наемный контракт. Суть-то одна. Но Александр Михайлович вновь меня опередил. Андрей, а если я скажу, что могу помочь с приютом и детьми, шефство над которыми ты взял?»